Глава десятая. Тайрон был первым, кого я увидела, проснувшись. Он сидел рядом, уперев локти в колени, опустив голову на сцепленные ладони. Волосы упали вперед, закрыли лицо. Было в его сагбенной фигуре что-то, от чего защемило сердце. — Она поправится, — сказала я. Голос прозвучал хрипло. Тайрон скинул голову, улыбнулся. — Жива! А что мне сделается? Удивилась я. Он волновался. И вообще-то Тайрон сейчас должен караулить у другой кровати. Прошла неделя. Я начал бояться, что ты себя выжгла. Неделя? Да уж, похоже, недалеко до того было. Опасная все-таки штука, магия. Не рассчитаешь, и заклинание вместе с силой заберет жизнь. В этот раз повезло. Очень повезло. Мит и Он оглянулся. Спит. Бледное, осунувшееся лицо, темные круги под глазами. Я села, придерживая одеяло. А ты сам-то спал? Не мог. Улыбка получилась виноватой. Боялся, что ты заплатишь своей жизнью за ее. Это было бы... Нечестно. Странно. Обычно он не подбирал слова по полминуты. Устал, наверное, только и всего. Неделя без сна, наедине с двумя полумертвыми девицами. Поневоле станешь косноязычным. Тай, можно я оденусь? Он кивнул, отвернулся, отошел к окну. Наскоро натянув одежду, я склонилась над Дмитрий Тель. Спокойное дыхание, отчетливое ровное сердцебиение. Все в порядке. Похоже, проспит еще долго. Тайрон все еще стоял спиной к комнате, напершись подоконник, словно разглядывал за окном что-то интересное. Я подошла ближе, тронула его за плечо. — Ляг, отдохни, тай, или свалишься. Она выздоровеет, все хорошо. Он обернулся, посмотрел в глаза. Взгляд казался совершенно потерянным, как будто происходило что-то, чего он никак не мог понять. «Да — что с ним такое? — Ты могла умереть, — Я пожала плечами. Может, и могла. Не умерла ведь. Но ты знала, что рискуешь жизнью. Он пристально смотрел в лицо, будто ответ был очень важен. Но почему? Что вообще происходит? Знала. Тогда почему? Что почему, Тай? Почему ты рисковала жизнью ради нелюди, эльфийки, которую видела впервые в жизни? Я вздохнула. — Почему, почему? Тебе хоть раз приходилось держать в руках ускользающую жизнь? Впрочем, это-то наверняка приходилось. А знать, что ты последняя надежда, когда жизнь уходит, утекает песком меж пальцами, каплями воды в клепсидре, и уже нет времени думать о цене, лишь бы успеть, потому что обещала тебе сделать все, что смогу. Уходишь от ответа. Все, что смогу — не подразумевала обменять чужую жизнь на свою. Я невесело усмехнулась. Именно это и подразумевала. Все значит действительно все, что смогу, не выискивая лазеек и не оглядываясь на последствия. Я бы никогда не попросила о таком. Еле слышно произнес он. Именно это ты и сделал, Тай, безжалостно припечатала я. И, правду говоря, мне все равно. Понимала ли ты, о чем просишь? На самом деле, будь я одна, все равно бы попыталась вытащить эльфийку. Но как далеко была бы готова зайти? Хотелось бы верить, что все равно было бы все, что смогу, но ответа не было. Ты попросил, я согласилась. Мой выбор и мое решение. Больше говорить не о чем. Знала, чем рискуешь, и все равно. Почему? потому что видела твое лицо, когда ты думал, что она умирает. Потому что я... Осеклась. Отвернулась. Чуть не вырвалась. Нет. Все. Хватит с меня. Потому что ты что? Тайрон, отвяжись, сказала я грубо. Ты устал и несешь не весь что. Я еще не пришла в себя и голодна. Выспись. Потом, если хочешь, продолжим этот дурацкий разговор. Пока у меня ответ один. Не знаю. И хлопнула дверью покинув комнату. В трапезной народа почти не было. Я облегченно вздохнула, увидев деревянные стены и свет, льющийся из окон. Попросив хозяина подать что угодно на его усмотрение, устроилась в углу. Вроде бы должна быть голодной, но кусок в горло не лез. Вот ведь угораздило. И теперь можно сколько угодно твердить, что он не человек. Поздно. Смущаться каждый раз, как встречаются взгляды. Искать повод прикоснуться и вздрагивать от каждого прикосновения. И все время вспоминать, как он смотрел на нее. Знать, что он рядом только потому, что считает себя обязанным, а на самом деле думает о ней. Только о ней. Нет уж. Спасибо. Лучше одной. Кончится дело трупом в канаве или нет – Но оставаться рядом, зная, что к тебе относятся лишь как к уличному котенку, пожалели зверюшку, подобрали, пригрели, налили молока и привязали бантик. Но все равно котенок не станет ничем больше забавной игрушки. Хватит с меня. Вот только дождусь, когда Мита Итель придет в себя, увижу, что все в порядке, и ноги моей больше рядом не будет. А пока просто держаться от них подальше, чтобы не травить душу, чтобы Тайрон не понял... — Прошу прощения, — раздалось над головой. Я подняла взгляд. Надо мной возвышался незнакомец. — Похоже, надо меньше думать и больше смотреть по сторонам. Тогда не придется подскакивать от незнакомых голосов над ухом. — Прошу прощения, — повторил он. — Госпожа, я от городского головы. — Ах, да, в воротах предупреждали. — Только чего ж они тянули-то неделю, когда орки на единственной дороге грабят? «Садись!» — я указала на стул напротив. «В ногах правды нет, а говорить, похоже, придется долго». Он кивнул и устроился за столом. «Пиво, вина!» — предложила я. Он мотнул головой и продолжил. «Когда вы со спутником въезжали в город, с вами была раненая, как у нее дела, кстати?» «Поправляется. Рад за нее. Как это произошло?» Я помолчала, разглядывая его. «Скрывать мне, собственно, нечего, ну, то есть много чего, но к Митейтель это никак не относится. Но лучше бы ему разговаривать с Тайроном». «Да, и этот человек действительно тот, за кого себя выдает?» «Прошу прощения, почтенный», — осторожно проговорила я. «Но прежде чем что-то рассказывать, я бы хотела быть уверенной, что на самом деле говорю с человеком от городского головы. Пойми меня правильно, скрывать на самом деле нечего». «Ну и болтать на каждом углу о том, что с нами случилось, тоже незачем». «Согласен». Он вынул из кошеля свиток с печатью. «Ты грамотна?» Я кивнула, внимательно изучая пергамент. «На самом деле понятия не имею, на что смотреть. Имя, род. Хорошо, запомним. Подпись головы, оттиск перстня с гербом на печати. и Что толку? Откуда мне знать, как они должны выглядеть?» Никогда не имела дел с такими вещами. Ладно, главное не говорить лишнего. И все-таки я вернула свиток. Тебе лучше поговорить с моим телохранителем. Давным-давно Тайрон сказал, что лучше представляться так. Тем более, что это почти правда, хмыкнул он тогда. Путешествующая пара, если они не говорят о себе, как о муже и жене, всегда вызовет вопросы и шепотки за спиной но путешествующий по делу лекарь с телохранителем тоже неплохой вариант, сплетен будет поменьше. Я уже говорил с ним. На следующий день после того, как вы пришли в город. Теперь хочу услышать то же самое от тебя, госпожа. Знать бы, что Тайрон ему сказал. Ладно, откуда и куда мы идем по моим семейным делам, мы обговорили давным-давно. Что до орков, тут никаких тайн. Хочет знать детали Его право. Я начала рассказывать. Мужчина внимательно слушал, потом засыпал вопросами. Где именно все произошло? Сколько орков? Сколько? Можно подумать, я считала. Интересно, Тай запомнил? Сколько было телохранителей у раненой? Развернул было карту, я покачала головой. Прости, почтенный, здесь я не сильна. Если мой телохранитель не смог указать тебе место, то я тем более ничем не могу помочь. Он кивнул и продолжил расспросы. Наконец он сказал. «Благодарю тебя, госпожа. Теперь я вижу, что вы действительно пришли в город без злого умысла. Ответь мне только еще на один вопрос. Есть ли у тебя патент целителя?» «Так, ладно. Патенты, они тоже разные бывают. Маме вон и вовсе не требовался. В городах она не бывала, а до деревенских знахарок никому дела нет. Я намеревалась купить новый, когда придем в Ревеллен». До сих пор я никуда не выезжала из родного города, и мой старый патент был действителен только там. Проверять никто не будет, не велика птица. Гильдии обмениваются сведениями только о тех патентах, что дают право практиковать в любом городе Сейергии. И купить такой может лишь выпускник Академии, чьи имена внесены в реестр, ежегодно рассылаемые по стране. Я не стала брать его с собой. Все равно на месте придется сдавать экзамен в гильдии. «Не беспокойся, я не намерена практиковать здесь, в Эдольвере. Если только...» — я помедлила. «Ты не сочтешь практикой лечение раненой, что мы подобрали на дороге». «Но я не взяла с нее ничего и не намереваюсь брать. Таким образом, закон не будет нарушен». «А как же ваш кодекс, запрещающий лечить бесплатно?» — прищурился он. Я мило улыбнулась. «В кодексе предусмотрены исключения». К тому же он запрещает лечить. Про «спасать жизнь» кодекс умалчивает. Мужчина рассмеялся. — Хорошо. В любом случае, недоразумение с кодексом ты будешь улаживать внутри гильдии. — Всего доброго. Он поднялся. — Прошу прощения, почтенный, — окликнула я. — Скажи, здесь есть гильдия магов? — Конечно. — А не знаешь ли ты, пускают они в свою библиотеку? — Пускают. «За деньги, разумеется». «Замечательно. Самое то, чтобы занять голову. Если нагрузить разум работой, на эмоции сил не останется. Да и эта парочка не будет мельтешить перед глазами. Надо только спросить у трактирщика, как туда добраться». Разумеется, вечером голова раскалывалась. Вот и славно. Все лучше, чем думать о том, что все равно уже не изменить. Я уснула, едва донеся голову до подушки и ничуть не удивилась, увидев порядком поднадоевшее лицо Рии. «Что с тобой случилось? Я не могла достучаться. Рана, болезнь...» «С магией перебрала», — призналась я. «Говорят, неделю без сознания провалялась». «Да, неделю», — подтвердила советница. «Что произошло?» «Женщину на дороге подобрала, раненую. Пока до города добрались, в общем, сил не подрасчитала». — Дура! — взорвалась Реа. — Из-за какой-то чужой бабы едва не подохнуть. Ты что, не понимаешь, насколько важно? — А не заткнулась бы ты, — медленно закипая, проговорила я. — Да как ты смеешь? — Еще как смею. Потрудись припомнить, что ты для меня тоже чужая баба, из-за которой я пару раз едва не подохла. Поэтому будь любезна, заткнись. «Потрудись припомнить, что я вытащила тебя из застенка А то ты позволишь забыть. ре какого рожна ты прикладываешь столько сил для того, чтобы сделать и без того поганую ситуацию еще поганей? Полагаешь, то, что я после общения с тобой хожу злая и невыспавшаяся, сильно повышает шансы выжить? Ну так не делай глупостей. Я слова лишнего не скажу, а тебе же забочусь. Я расхохоталась». Рия уже давно исчезла, как всегда, не потрудившись попрощаться, а я все смеялась и не могла остановиться. На следующий день я снова ушла в библиотеку. И на следующий. Магические головоломки не оставляли времени для праздных размышлений. Не знаю, как проводил это время Тайрон, но в те недолгие минуты, что я его видела, он казался потерянным, словно что-то вышибло у него землю из-под ног. Я не спрашивала, в чем дело. Теперь уже не имеет значения. Со своей бы жизнью разобраться. И все же так вышло, что именно я была рядом, когда очнулась Митейтель. Тайрон как раз завтракал внизу. Один меня не позвал. Может, заметил, как старательно я его избегаю и разобиделся. А может, ему было просто наплевать. Скорее всего, второе. Я собирала вещи. Судя по всему, на днях можно будет уходить, и вдруг почувствовала, что в комнате что-то изменилось. Обернулась. Мита смотрела на меня, и в глазах была такая тоска, что стало страшно. Зачем? Я хотела умереть. Мила, это теперь так принято выражать благодарность. Хотела бы, я бы тебя не вытащила. Никто бы не вытащил. Сами боги не могут удержать душу, если она не намерена оставаться. Я бы не смогла ничего сделать, если бы ты не хотела жить. Что ты можешь знать об этом? В голосе не было ни злости, ни пренебрежения, только тоска. В самом деле, что? Почему я, потеряв все, лишь еще сильнее стала цепляться за жизнь? Ответить не успела. В дверях стоял Тайрон. Ты? — удивилась она. Я перевела взгляд с одной на другого и тихо вышла Вернулась относительно рано. Библиотека закрывалась за час до заката, и обычно я появлялась на постоялом дворе, когда уже горели фонари. Но в темноте не выйти за городские ворота. Значит, надо было покинуть город раньше. Внизу, в общей зале, сидел Тайрон. Увидев меня, махнул рукой, хлопнул по лавке рядом с собой, приглашая сесть. Я послушалась, Тем более, что он сидел в облюбованном мной уголке. Есть хотелось, и было бы глупо искать другое место. — Будешь? Тайрон поставил передо мной полупустой кувшин с вином. — Он что, решил надраться? — Зачем? Я мотнула головой и повнимательней пригляделась к эльфу. — Пьян. — Никак иначе не истолкуешь этот лихорадочный блеск глаз, румянец на щеках, не слишком четкие движения. Посторонний, наверное, не заметят Но я слишком долго была рядом. Что случилось? Ничего. Он криво улыбнулся. Ровным счетом ничего не случилось. Просто я понял кое-что. И это кое-что мне совершенно не нравится. Объяснил, называется. Он пристально посмотрел на меня. Хорошо. Откровенность за откровенность. Почему ты от меня прячешься? Я уставилась на доски стола, чувствуя, как щеки наливаются тяжелым румянцем. Заметил все-таки. Ну, и что ему сказать? — Вот то-то и оно, — усмехнулся Тайрон, — квиты. Он резко поднялся и направился на улицу, не замечая или делая вид, что не замечает моего растерянного взгляда. Даже среди гула голосов было слышно, как тяжело хлопнула дверь. — Ох, ну вот... Нет, хватит. Пошла-ка я отсюда. Мита и Телли не спала. Я молча вытащила из-под койки дорожную сумку. Шагнула к двери. Нехорошо, наверное, просто так исчезнуть без объяснений. Но что, собственно, сказать? — Ты любишь его? — донеслось сзади. Я обернулась. Она была настолько красива, что даже не получалось позавидовать. Никому ведь не приходит в голову, завидовать совершенным формам древних статуй. Ими можно только восхищенно любоваться. И что с того, что эта невозможная красота ходит и дышит? «Какая разница? Он любит тебя. Все остальное уже не имеет значения». Правы были древние. Любовь и кашель не утаишь. Значит, можно не опускаться до вранья. «Это можно было легко исправить. Просто позволить мне умереть». Он погоревал бы какое-то время, а потом понял, что любит не меня, а свои воспоминания. И дальше все просто. Я усмехнулась. Какое-то время может и затянуться на пару веков. Я столько не проживу. Наверное, надо бы злиться, ревновать, что там еще бывает в таких случаях. Но, странное дело, мне было ее жаль. Мне, смертной девчонке, было жаль ее, вечно юную, до невозможности прекрасную и бесконечно одинокую. Одинокую, несмотря на Тайрона, потому что от него она не примет ничего, кроме дружбы. Такие вещи заметны всем, кроме... Ох, да мне-то какая теперь разница! Соперница? Смешно. Мы друг другу не ровня Так дело только в том, что ты не доживешь? Иначе ты предоставила бы событиям идти своим чередом? Яда в ее голосе хватила бы на неплохих размеров город. Я подошла ближе, наклонилась над прекрасным лицом. «А ты так хорошо знаешь людей, правда? Настолько хорошо, что не веришь, будто смертный может руководствоваться не только своей выгодой. Ты не ошиблась и в этот раз. Я думала о себе. О том, как буду потом смотреть в зеркало, зная, что позволила тебе умереть. И немного...» о том, какой взгляд был у Тайрона, когда он собирался умереть ради того, чтобы дать мне хоть небольшую возможность увести тебя. Какое-то время мы молча мерились взглядами. Он любит не меня, а память о своей любви, повторила Миттейтель. Так же, как и я, воспоминания о его брате. Наш народ никогда не умел смотреть вперед. Баллады, герои. Память. Прошлое. Всегда прошлое. Может быть, поэтому нам не нашлось места в настоящем. Дай ему время понять это. Я отвернулась, открыла дверь, сказала, не оборачиваясь, «Мне все равно». Прощаться не стало.